Глава 11 Лидия. Приём пернатых по предварительной записи. Сонно пробормотала я. Протёрла глаза, пригляделась, высунулась из шалаша. И ощутила себя, будто я в клинике, а вместо особо скандально-требовательного посетителя пожаловал городской ветнадзор в лице главного инспектора. С лицами как раз было непросто. Над площадью одинокого дерева кружили восемь крыломонстров. Сперва мне показалось, будто это восемь огромных орлов, но, несмотря на шок первых секунд, я все же отметила, что одна из птиц крупнее и рослей прочих, вроде гигантского аиста. Такой птиц используется не для транспортировки младенцев, а доставляет на усыновление вполне взрослых дядь и теть с избыточным весом. К подошло бы подобное сравнение. Каждый из них — Посетив Атару, не стал бы размениваться на ягненка, а зацепил бы сразу барану по увесистей. К сожалению, судя по диспозиции птиц, сомнений быть не могло. Они прибыли не за овцами, а за дичью покрупнее. Три орла коснулись почвы, после чего разделились на пернатых хищников, все равно весьма крупных и воинов в латах. Их шлемы заканчивались орлиными клювами – У одного с золотым ободком должно быть начальник. Остальные орлы и аист парили над головой. Чучундер одно время увлекался боевиками про всякие спецназы. Передо мной повторилась такая же картинка. Десант внизу, вверху летучее прикрытие. Только вместо оглушительного рева вертолетных винтов хлопанье крыльев и негромкий орлиный клёкот. Это оцелительница, которая недавно вылечила сломанное крыло. Учтиво спросил командир, делая шаг к моему шалашу. Ещё вчера утром я чистосердечно ответила бы «нет». Я его ещё лечу. Но к вечеру Аризка заглянула ко мне, и я не поверила глазам. Крыло её Фильки было цело. Кости срослись. Неужели же вся беда здешних обитателей в том, что они не умеют правильно сложить перелом и зафиксировать его? А похоже... Конечно, в нормальной клинике нужен контрольный рентген. «Конечно, она получила совет не махать крыльями ещё дня три, но, как мне показалось, если бы ей понадобилось сейчас взлететь, она бы взлетела». «Да», — ответила я и добавила, не удержавшись. «Ваши крылья целы. Надеюсь, вы не намерены их сломать?» «Нет, госпожа, мы намерены доставить вас к королю», — сказал офицер как уж очень резко. За одну секунду одинокое дерево и кривоватый шалаш показались мне родным домом, а морфы пациенты близкими родственниками. Кстати, не захотят ли они повоевать с пришельцами за свою целительницу? Судя по всему, особой законопослушностью они не отличаются. Действительно, я увидела родственничков, но в отдалении. Что интересно, и Ариса, и Локс, и тетя Долн, и дядя Джой наблюдали происходящую порознь от своего Итакари то есть сами толпились возле выхода на площадь из одного проулка, но зверушек с ними не было. Один из орлов вышел из своего облётного круга и направился к морфам. Жители селения попятились и скрылись в прилегающих улицах. «Как видите», — усмехнулся командир, — «они не очень хотят попрощаться с вами. Прошу». И он махнул рукой туда, где трава на поляне пригибалась от ветра, создаваемого взмахами гигантских крыльев. Гулливеровский аист сел, но раздваиваться не стал. Я увидела упряжий огромный закрытый гамак из кожаных ремней, прикрепленный точно вдоль живота птицы. Когда она летала в небе, выделялась на фоне его контрастным черным силуэтом. Таких подробностей видно не было. Пожалуй, предстоит очень неприятный аттракцион. Меня в самолете всегда укачивало. А что делать? Может, хотя бы покочевряжется для порядка? А нет ли другого варианта? — спросила я, оглядываясь в поисках пути отступления. — Чем черт не шутит, может ломануться в кусты, а там огородами обратно к рыжим скалам и попробовать побиться о них лбом. Вдруг меня пропустят сквозь камень и прямо домой. — Есть? — кивнул воин. — Я могу предложить вам вот такой вариант. Он поднял руку и сделал какой-то знак. Я сначала даже не поняла, кому именно, а потом... Один из орлов спикиривал в переулок, оттуда послышался короткий виск возня, а потом птиц взмыл в воздух и тяжело полетел над крышами, над поляной, держа в когтях кота Локса. Локс бежал следом и кричал. «Вашу мать!» — крикнула я еще громче. «Да ваша же! Отпусти зверя, гад! Поняла я все!» Видимо, у незваных гостей была какая-то невидимая радиосвязь. Орёл выпустил кота, тот упал на траву, перекувыркнулся, вскочил на ноги и к моей радости умчался в сторону Локса, как ни в чём не бывало, вроде не ранен. «Это другой вариант. Но я по-прежнему предлагаю вам путешествие в воздушном экипаже», — спокойно заметил офицер, словно я и не орал на него, поминая предков по женской линии. «Чтобы вам провалиться», — вежливо сказала я. «Полетели». Воин кивнул. Я сунулась в шалаш, оглядела своё имущество, чуть не всплакнула от обиды и досады, только чуть-чуть устроилась, и надо же! Даже попросила выкопать яму, хранить диоксидин и прочие препараты, требующие сухого прохладного места. Не холодильник, но лучше, чем на солнце солнцепёке. И вообще, у меня оставалась какая-то подспудная надежда на то, что пока я поблизости от места перехода, у меня есть шанс, а теперь и с ней придётся попрощаться. Прощай, ямка прощай, шалаш. Здравствуй, не знаю что. Тьфу, скорее бы собраться, чтобы не разреветься, как последняя клюкса. А ну, Лида! Сжала зубы и вперёд. Мало тебе по жизни прилетало неприятностей. Сумела же преодолеть. И сейчас справишься без этого мокрого дела. Хотя, может, королю заплаканными и являются. Не знаю, чего ему надобно. Вот моя просьба известна. Ваше Величество, отправьте меня... «Обратно!» Чтобы не зарыдать, поскорее побросала в рюкзак свои немудреные пожитки и выскочила из шатра. Те вещи, что мне принесли жители деревни, мешок какой-то местной картошки, которую можно есть сырой, по вкусу похожей на помесь морковки с жареным каштаном. Всё оставила. Здесь небогато живут, им пригодится. Но, похоже, эти соображения ничуть не волновали моих крылатых пленителей». Один из воинов нырнул в шалаш и через минуту вытащил битком набитый мешок, тот самый из-под моркошки. Кажется, он, не глядя, запихнул туда все, что нашел. Этот мешок был заброшен куда-то в грузовой отсек позади гамака. В ту же секунду другой воин достал из красной сумейки, прицепленной к поясу, камушек и кинул на крышу хижины. Камень зарделся и задымился еще в воздухе. Прожег листья, послышался жадный треск. Ну и в чем смысл этого ритуального сжигания шалаша? Это же времянка. За пять минут можно построить новую. Хотя, конечно, как символический жест, оно понятно. Это такая угроза на будущее для жителей села. Их дома тоже деревянные. Вот прямо заранее я чего-то не симпатизирую королю, практикующему подобные методы управления. Фу таким быть. Птица оттолкнулась от земли мощными лапами и взмыла в воздух хлопая крыльями так громко, что у меня заложило уши. Внизу остался весёлый костерок на месте моей импровизированной клиники, кроны большого дерева и всё село. Да уж, мосты сожгли, корабли затопили, вздохнула я, вцепившись в кожаные петли.